вместо послесловия. История с тайнами и мифами науки невольно наводит на размышления о роли в нашей повседневной жизни реального и фантастического, о соотношении между ними. Запомнив со школьных лет фразу Ромена Ролана «Лучше жалеть о том, что пошел, чем о том, что не пошел»,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 Недаром говорилось, что соцреализм – это восхваление начальства методами, доступными его пониманию. А вот от ученого властям нужны прежде всего все более совершенные орудия убийства. Даже Леонардо да Винчи вынужден был наниматься военным инженером, а дело Оппенгеймера в США или героическая борьба Андрея Дмитриевича Сахарова, создателя водородной бомбы,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 Необходима принципиальность и высокая нравственная позиция, чтобы здесь, так же, как в искусстве, гении и злодейство были несовместны.